Глава девятая. Пустошь. Проснулся от солнечных лучей, пробившихся сквозь разорванный тварями полок. Не поднимаясь, концентрировался на своем сосредоточии. Уже привычно нырнул внутренним взором в сердечное ядро и замер. По всему энергетическому телу, по всем точкам и зачаткам каналов произошли изменения. Незначительные, едва заметные, в целом они создавали совсем иную картину. Единственное, что осталось без изменений, это стихия воды и защищающий её рдиный панцирь. Иначе было с хаосом. Алое с рыжими всполохами пламя стало спокойнее, словно некая непреодолимая сила удерживала его, ограничивала свободу. Но это было не главным изменением. Каналы, что я столь усердно восстанавливал все эти дни, они словно бы раздвоились. Рядом со старыми начали формироваться новые, такие, как те, что пыталось создать стихия хаоса. Не принимая никаких поспешных решений, я вновь укрепил панцирь, затем ещё раз осмотрел внутренним взором своё энергетическое тело. Убедившись, что ничего не упустил, глубоко вздохнул и вышел из медитации. Пора вставать. В посёлке к этому времени только разгоралась суета. Почти всю ночь семьи мужчины и больше сейчас женщин занимались разделкой туши змея и поливом плантаций. Возможно, поэтому крик, раздавшийся у дома колодезного, прозвучал уже после того, как я умылся. и успел размять все мышцы своего тела. «Убили! Старого Хамзата убили!» Суета быстро окрасилась паническими нотками. Завыли женщины, оглашая кругу криками, что теперь все остались без воды и погибнут. Я от подобных причитаний лишь улыбнулся. Колодезный перед смертью рассказал, что Марине знает достаточно для управления всей системой, снабжающей поселок живительной влагой. Только селяне этого не знали — и продолжали нагнетать панику до тех пор, пока в дело не вмешался Ко-Тан. Выбравшись из жилища староства, он ударил какой-то сильной техникой, влив в нее приличное количество силы хаоса. Никто не понял произнесенных им слов, подкрепленных жестами, но всех повалило на землю неведомой силой. Даже до меня докатилась ударная волна стихии, заставив отступить на шаг назад. Вой, крики, все мгновенно прекратилось, сменившись звенящей тишиной. «Всем разойтись по своим делам, кроме старосты и учеников колодезного!» Громко, чтоб все услышали, сообщил ведьмак. «Матэ Алексис, ко мне! Живо!» Подхватив копье, я направился к Ко-Тану. Приказы старших по званию должны выполняться быстро и точно. Это я знал не понаслышке. В свое время, будучи молодым наследником рода, мне пришлось больше десяти лет прослужить в гвардии императора. Славное было время, наполненное опасностью и... Именно там я познакомился со своей Айвен. Прочь воспоминания, не сейчас. Конме, я замер в трёх шагах от ведьмака, сколько их отправил на встречу к хаосу. Котан выглядел спокойным, я даже почувствовал в его вопросе лёгкие нотки одобрения. Неужели он знал, что я собираюсь сделать этой ночью? Троих скрывать было глупо. Не хотел оставлять за спиной тех, кто может причинить вред моим родным. Как справился с желанием убивать всех, до кого дотянется твоё копьё после того, как исполнил задуманное? Прищурившись, спросил ведьмак. Но этот раз в голосе старшего звучал не поддельный интерес. Легко, ответил я полуправду. На самом деле у меня и близко не возникало желания убивать их подряд. Другие не причиняли вреда мне и моим близким. А ты не перестаёшь удивлять, Мате. Подобный контроль над хаосом это большая редкость среди воинов Ордена Либера. Мне показалось или, видимо, где-действительно похвалил меня. Странный мир, в котором надо как следует разобраться. Что ж, придётся нам задержаться в селении. Следует убедиться, что у раньше времени почившего колодезного толковая приемница. Под руководством ведьмака Марине завершила обучение за несколько часов и даже успешно сдала экзамен. Не зря я подозревал, что Хамзат набивает себе цену. и вдвойне был рад, узнав, что на Маринеев в ряду никто теперь не посмеет даже косо взглянуть. Их положение в поселке в один миг изменилось. Бывшие изгои стали самыми уважаемыми людьми. Пока Ко Тан занимался с сестрой, я стал свидетелем того, как проходят похороны в этом суровом мире. Охотники и наиболее крепкие мужчины поселка уложили тела убитых на носилки и поволокли в направлении горной гряды. Все это время на меня бросали косые взгляды, но большего себе не позволяли. Теперь я ведьмак, а значит, неприкосновенен для селян. Лишь староста, вместе с которым мы наблюдали за похоронной процессией, позволил себе поинтересоваться. Зачем ты это сделал, Фархад? Защитил мать и сестру, коротко ответил я. Но я же дал слово Котану, что твоё слово ничего не значит после гибели Бахрума, прервал я Тимура. Закроем эту тему. Лучше скажи, куда понесли тела? В пустошь? Глухо ответил староста, и его голос дрогнул. «Внутри защитного круга нет места мертвым. От этого он ослабевает». «Их сожгут?» «Нет». Глава поселения скинулся, взглянув на меня с удивлением. «Зачем тратить ценное топливо на мертвецов? Их оставят у подножия гор в пересохшем русле реки. Несколько дней на трупный запах будут приходить твари, и у охотников появится много добычи». Я представил все, что описал Тимур, И мне от увиденного стало не по себе. Использовать тела своих односельчан в качестве приманки. Воистину суровый мир, в котором нет места жалости, только целесообразность и холодный расчёт. "Я ведь тоже был сыном ведьмака", внезапно сообщил Тимур, чем сильно меня удивил. "Да, меня точно так же, как и тебя, ненавидели жители посёлка. Вы, но не все дети Лберу становятся полноправными членами ордена." — Бывают такие, как я, лишенные силы хаоса. — Почему ты это рассказываешь мне, староста? — спросил я, продолжая наблюдать за группой селян, удаляющихся от поселка. — Раньше не мог, запрет. Теперь ты почти ученик, значит, я не нарушил правил. — Хочу дать тебе совет. Когда будешь проходить испытания в ученики, не сдавайся, борись до конца. Дашь слабину, и хаос покинет твое тело вместе с силой Либеро. — Да. И тогда тебе уготовано участь простока. Тимур, не прощаясь, развернулся и сутулявшись, зашагал к своему жилищу. Мне захотелось окликнуть его, но я сдержался. Испытание. О чём вообще речь? Проверка на силу духа, волю. Впервые стало по-настоящему интересно, что меня ждёт впереди, в недалёком будущем. Провожать меня и катана. Вышли все селяне, свободные от работы. Кто-то бросал любопытные взгляды, но большинство недобро смотрели из-под лобья. При этом я просто физически ощущал радость, исходящую от жителей. Похоже, они считали, что решили большинство проблем, избавившись от меня. Наивные. Вся их жизнь сплошной бесконечный страх. Поэтому и такая сильная ненависть к ведьмакам, способным путешествовать по опасной пустыне. Существование поселков, а также селян напрямую зависит от Ордена. Стоит ли Беру один раз проигнорировать столб дыма, и все. Лишь мать и сестра смотрели мне во след с грустью. Учитывая, сколько раз местные пытались меня убить, я не разделял чувства Фариды и Марине. Если бы несколько дней назад у тела Фархата не сменился хозяин, Хамиз убил бы мальчишку. А значит, ему была уготована смерть в юном возрасте. «Матэ!» Ты слишком спокоен для человека, жизнь которого только что изменилась, произнес Александр, когда мы удалились от посёлка на расстояние в несколько сотен метров. О чём думаешь? О том, насколько нас не любят в посёлках, ответил я первое, что пришло на ум. Вот ты прав. Такова природа всех истинных людей: бояться и ненавидеть тех, кто сильнее. Хорошо, что ты осознаёшь это. Впрочем, нам не нужна их любовь, только подчинение. Есть более важные вещи, чем отношение людей к ордену. К онме. Что значит истинных людей? Тех, кто жил в этом мире до катастрофы. Ещё мы их называем простокани. Разбросанные в пустоши посёлки это жалкие остатки от некогда цветущей планеты. И нас и тоже из истинных. Ха, рано тебе ещё знать такое, усмехнулся ведьмак. Вот станешь полноценным учеником, на лекциях наставники всё расскажут. «Так, мы достаточно удалились от поселка. Я сейчас подзову своего ездового питомца, а ты веди себя спокойно, не дергайся. Это крупный и опасный зверь, но он безобиден, если ты не станешь угрожать ему». Кот-тан остановился и громко свистнул. От столь резкого звука меня оглушило на несколько секунд. Только сейчас понял, что жители поселка не позволяют себе издавать сильный шум. Даже ругаются так, словно разговаривают. «Это он, Конме?» Чёрную стремительную приближающуюся точку на горизонте я заметил первым, указав ведьмаку направление. «Верно. Ты смотри. Похоже, тебе достался отличный модуль от Либера. Я бы нескоро увидел своего кухрю». «Конме, что такое модуль?» Полюбопытствовал я, желая узнать побольше. «У каждого члена Ордена Либера в теле формируется вспомогательный модуль. Физический аспект, позволяющий нам с рождения быть сильнее истинных людей». Благодаря этим усилениям мы смогли выдержать первый натиск хаоса. Сейчас этих проявлений больше сотни, и они обычно передаются по наследству от отца к ребёнку. Но бывает и так, что проявление изменяется, приобретая совершенно иные возможности. Так, замри. Кухря должна внюхать тебя. Это такой ритуал знакомства. Иначе будешь идти пешком. А значит, нам не хватит запасов и придётся делать большой крюк. У меня, например, нет желания добираться до Форта 2 недели вместо одной. Слушай, ведьмака я не отрываю, смотрел на приближающегося хищника. Да, этого зверя сложно было назвать ездовым из-за огромной зубастой пасти, из-за мощных когтий на четырёх палых лапах, из-за хвоста, увенчанного шипами, и шкуры, покрытой крупной чешуёй. Боевой питомец. Кухря это свой, громко произнёс Александр, когда зверёги оставалось до нас около 10 м. Тварь, прошипев протяжно, резко сбавила скорость и вскоре уже стояла передо мной на расстоянии вытянутой руки. Повернув голову набок, питомец разглядывал меня холодным янтарным глазом, имеющим вертикальный зрачок. При этом из глотки зверя раздавался клокочущий рык. "Протяни ему руку, пусть обнюхает тебя", приказал ведьмак. "Кухре нужно запомнить твой запах. Не бойся, не откусит". Я выполнил требование старшего по званию. Ящер потянулся к моей кисти, его ноздри раздулись, втягивая воздух. Зверюга всхропнула, резко шагнула вперёд и стала принюхиваться уже к моему лицу, обдав смрадным дыханием. О боги, да я даже дёрнуться не успею, как меня перекусят на двоих. Ты смотри, этот тварищ ещё и своим языком решил меня лизнуть, по щеке словно прошлись грубой мочалкой. Кухря! взревел ящер, задирая в небо морду, поматав башкой из стороны в сторону. Зверь повторил. Кухря. Надо же, ты понравился Кухре. В голосе, видимо, кас слышалось неподдельное изумление. Впервые в жизни ему кто-то пришёлся по нраву. Обычно обхаркает с ног до головы новичка, чтобы тот провонял его запахом, а к тебе словно к равному отнёсся. Ладно, хватит болтать. Пора уже убираться отсюда. На спине у четвероногого ящера обнаружилось два кожаных седла, которые мы и взобрались. Поначалу я даже удивился, Настолько удобными показались сиденья, но когда питомец сорвался с места и быстро начал набирать скорость, пришлось забыть обо всём, кроме одного как бы не выпустить по дороге. Взяв короткий разбег, зверь понёсся вперёд большими по нескольку метров прыжками. Никто им не управлял. Во всяком случае, никаких дополнительных ремней я не заметил. Впрочем, у ящера, скорее всего, была ментальная связь с ведьмаком, и тот передавал зверю мысленные команды. Силен Александр, ведь его стихия не разум, а хаос, а значит, он использует двух, а то и трехзвездную технику. Жаль, я не могу спросить кот Тана об этом, если хочу сберечь язык и зубы. Более того, мне пришлось сощуриться, чтобы сохранить возможность видеть. Встречный поток ветра оказался настолько сильным, что я был вынужден стиснуть зубы и вдыхать только носом. Гонка продолжалась около полутора часов. За это время я успел пожалеть, что мы не пошли пешком. От ритмичных монотонных ударов о спину зверя мой зацскори закаменил. К счастью, кухря оказался не двужильным, и постепенно начал сбавлять темп, замедляясь. У меня даже появилась возможность ещё раз ознакомиться с пейзажем. Вся та же серая сухая почва, раскинувшаяся во все стороны до горизонта. Вдали справа виднеется горная цепь, изредка глаз цепляется за одинокие скалы или крупные валуны, единственные, что кроме нас составляют тень в этом мёртвом мире. Неужели так выглядит вся планета? Мне бы осмотреться по сторонам. Словно читая мои мысли, ведьмак громко свистнул, и наш ездовой зверь сначала перешел на медленный шаг, а затем и вовсе остановился. «Прыгай!» — приказал Котан, и я тут же соскочил на землю. Меня качнуло, и лишь благодаря копью удалось устоять на ногах. Офицер, спустившийся первым, одобрительно хмыкнул. «Неплохо держишься. Обычно у новичков ноги подкашиваются». Я в своей жизни подал много раз. Больше не имею такого желания. Мой голос прозвучал хрипло, как у старого ворона. Посмотрим на тебя через полгода. Ведьмак вновь стал серьёзно. Дальше пойдём пешком, пока кухря набирается сил. У Александра за плечами был увесистый рюкзак, у меня же грубо сшитая из старых лоскутов сумка, в которой лежало несколько травяных лепёшек, с десяток небольших корнеплодов и закупоренной деревянной пробкой глиняной бутыль, наполненной водой. «Дня натрия мне хватит, если экономить». Ящер едва ему покинул его спину, завалился брюхом на землю и тяжело задышал. Похоже, его огромная скорость поддерживала силы стихии, а сейчас ядро силы утратило последние капли хаоса. «Канме, ему ничего не угрожает?» — поинтересовался я, указав на зверя. «Ха! Это он несет всем угрозу!» — рассмеялся ведьмак. «Все же зверь хаоса третьего ранга». Появись здесь дикая тварь, вроде того огромного песчаного змея, ворвавшегося в посёлок. Он не нападёт на Кухрю. Хаос ему не позволит. А как дерётся на ранге Конме? поинтересовался я. Вот станешь полноценным учеником, всё узнаешь. А сейчас просто запомни. Если на тебя нападёт зверь Хаоса даже второго ранга, ты не жилец. Бросив взгляд на Кухрю, я решил, что пока не стану делать какие-то выводы. Все же скорость перемещения у ящера огромная, более 50 км в час. Мы за этот забег преодолели расстояние, которое прошли бы пешком дня за три, не меньше. Но все же промолчать не смог и задал еще один вопрос. «А царица Шахов к какому рангу относится?» «К первому, но только если у нее свита из детенышей. Без них эта хитрая тварь почти не опасна. Кстати, как ты с ней справился?» — Повезло. Она промахнулась и застряла в деревянной лежанке. — Ответил я почти чистую правду. — Действительно повезло. Или царица потратила силу хаоса перед встречей с тобой. Офицер подошел к питомцу и, склонившись, отстегнул от сбруи ножны с кривым мечом, прикрепил их на свой пояс, затем похлопал ящера по спине. — Кухря, долго не разлеживайся. Мы идем на стоянку 3.17. Запомнил? — Ухррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Протяжно пролечал ящер, так и не пошевелившись. Что такое эта стоянка? Я узнал спустя несколько часов, которые мы провели по большей части в молчании. Под ногами бескрайняя пустошь, ровная и гладкая, словно стол. Над головой диск солнца зависший в зените и серо-голубое небо. Зной и марево сильно искажающие горизонт мёртвый мир. Где мне ожидания было встретить по пути одиноко стоящую башню? Показавшись изначально чёрной точкой, вскоре искусственное строение приобрело чёткие очертания. Невысокое четырёхугольное сооружение, не более 6 м, сложенное из тёмно-серых каменных блоков. Вот что из себя представляла стоянка 317. Это убежище, пояснил мне Александр. Можно укрыться от непогоды или пересидеть миграцию тварей. Миграция это когда все звери пустоши, чувствуя приближение лучевой бури, уходят с одного места на другое. Кумме, что такое лучевая буря? Поинтересовался я, разглядывая вход в башню. Небольшой прямоугольный люк из какого-то серого металла, расположенный у самого основания стены, примерно 70 см на 1,5 м. Даже мне придётся склониться, чтобы попасть внутрь. И никаких следов ручки или скважины под ключ. Уверен, что пробраться туда можно только с помощью стихии хаоса. Буря это одна из причин того, что поверхность планеты изменилась. в худшую сторону, пояснил мне ведьмак. Смертельно опасное излучение, происходящее по ночам, как свет, идущий от солнца, только источник этой пакости спутник планеты. Подробнее тебе расскажут на занятиях. Могу лишь добавить: раньше происходили массовые излучения, накрывавшие огромные площади. Все звери и люди, попавшие под действие лучевой бури, изменяются, и эти изменения нехорошие. А ведьмаки тоже подвергаются изменениям. поинтересовался я. Молодец, правильный вопрос. По голосу котану стало ясно, что он улыбается. Нет, ведьмакам не страшны такие бури. Либеро защищает нас от проклятых иносов. Впрочем, мы отвлеклись от насущного. Тебе следует научиться открывать доступ к стоянке. Слушай и запоминай, показываю первый раз. Всё казалось просто: приезжать ладоньке едва приметному кругу в правом верхнем углу люка и дождаться, когда он откроется. Щелчок, и металлический прямоугольник начал быстро подниматься. Я инстинктивно шагнул назад и в сторону, прикрываясь копьём, благодаря чему и остался жив. Прямо из тёмного прохода наружу выметнулось что-то крупное. Моё оружие было отбито в сторону, а в следующую секунду мне в правое плечо словно ударили молотом. Земля с небом резко поменялись местами, а затем я кубарем покатился по земле.